Глава 54. Пракс. Мэй сидела у него на коленях, но все ее внимание лучом лазера было нацелено влево. Она подняла ладошку ко рту и аккуратно, обдуманно сплюнула недожеванные спагетти, после чего протянула их Амосу. «Скользкие», — сказала она. Здоровяк захихикал. «Ну, плюшка, теперь-то уж точно скользкие». Он развернул свою салфетку. «Давай-ка сюда». «Извини», — смутился Пракс, — «просто она...» «Просто она маленькая, док», — кивнул Амос. «Ей так и положено себя вести». Этот обед был не просто обед. Это был прием, организованный за счет ООН в Новой Гааге на Луне. Пракс не знал, окно перед ним располагалось или экран с высоким разрешением, но в нем висела бело-голубая земля. Столики были разбросаны по залу в естественном беспорядке по последней моде, если верить Авасарале. Выглядело это так, будто какой-то разгильдяй составил их сюда и забыл. В зале было поровну знакомого и незнакомого народа, и Пракс зачарованно перебирал гостей взглядом. Справа от него несколько столиков заняли малорослые коренастые мужчины и женщины в официальных костюмах и военной форме. Они кучковались вокруг Авасаралы и ее мужа, с лица которого не сходила ироническая улыбка. Здесь обсуждали систему кредитования, аналитику и контроль СМИ. Изредка им приходилось отвлечься от занимательной дискуссии, чтобы пожать руку какому-нибудь Астеру. Слева от пракса сидели ученые, нарядившиеся в лучшее, что сумели найти. Пиджаки по моде десятилетней давности и костюмы, сшитые на заказ уже ушедшими на пенсию портными. В этой группе перемешались земляне, марсиане и Астеры. Но разговоры были только для своих. О калорийности продуктов, о настройке проницаемости мембран, о выраженности фенотипических признаков. Люди из его прошлого и будущего, из разваленного и собирающегося заново общества Гнемеда. Если бы его не усадили за центральный столик вместе с Бобби и командой Россинанта, Пракс был бы с ними, обсуждая подстройку каскада и неявные хлоропласты. Но сидевшие посередине Холден и команда были счастливы и довольны жизнью. Словно устроились на камбузе собственного корабля, летящего в вакууме. А Мэй, влюбившаяся в Амаса, до сих пор с криками и плачем отказывалась оторваться от отца. Пракс прекрасно понимал чувство дочери и не пытался ей перечить. "Раз ты жил на Генемеде, должен хорошо разбираться в вынашивании детей при пониженной гравитации, так?" сказал Холдом. "Ведь для астеров это не так уж рискованно, а?" Пракс проглотил салат и покачал головой. «Нет, не так. Это страшно, сложно. Особенно если речь идет о беременности на корабле без должного врачебного присмотра. При естественном зачатии в пяти случаях из шести развиваются морфологические отклонения». «В пяти», — повторил Холден. «В большинстве случаев на зародышевой стадии», — пояснил ученый. «Почти все дети, рождающиеся на ганимеде, имплантировались после полного генетического анализа». Если обнаруживается летальная мутация, зиготу просто выбрасывают и начинают все заново. А незародышевые отклонения встречаются всего вдвое чаще, чем на Земле, и не так серьезны. «Ага», — протянул побледневший Холден. «А в чем вопрос?» «Да просто так», — вмешалась Наоми, — «для поддержания беседы». «Пап, хочу тофу», — потянула его за ухо Мэй. «Где тофу?» Пойдем, поищем тебе тофу», — вздохнул Пракс, отодвигаясь от стола. Он шел по залу, высматривая среди черных, строгих костюмов дипломатов черный строгий костюм официанта, когда к нему подошла молодая женщина с выпивкой в руке и с раскрасневшимися щеками. «Вы Праксидик Менг», — сказала она. «Наверное, вы меня не помните». «Не припоминаю». «Я Кэрол Киесовски», — представилась девушка, — ткнув себе в ключицу, чтобы он не ошибся, кого она подразумевает под «я». «Мы обменялись парой писем после вашего видео про Мэй». «Ах, да», — затевал Пракс, отчаянно пытаясь вспомнить, что же она писала. «Я просто хотела сказать, что вы оба очень важны. Женщина склонила перед ним голову, и Пракс подумал, что она должна быть пьяна. «Сын бледучей суки!» — голос Авасаралы перекрыл гул зала. Вся толпа повернулась к ней. «Пап, бледучая, это как?» «Это вроде как засахаренная детка», — объяснил Пракс. «Что там стряслось?» «Прежний босс Холдена отправил нас в нокаут», — продолжала Авасарала. «Теперь мы знаем, куда подевались те украденные им ракеты». Арджуна тронул жену за плечо и указал ей на Пракса. Авасарала неподдельно смутилась. «Прости, что выразилась», — сказала она. «Совсем о ней забыла». Рядом с Праксом объявился Холден. «Что, мой босс? Фред Джонсон только что устроил демонстрацию», объяснила Авассарала. «Мы же хотели подпустить монстров Нгаена поближе к Марсу. Все коды подошли, и мы вели их как мух на ниточке. А когда снаряды вошли в пояс, Фред их расстрелял. Все до единого». «Но это же хорошо», удивился Пракс. «Разве нет?» «Ничего хорошего, если это проделал он», отрезала Авассарала. Он играет мускулами. Показывает, что пояс обзавелся грозным арсеналом. Мужчина в мундире, сидевший слева от Авасаралы, заговорил с женщиной позади нее. И очень скоро в обсуждении ввязалась вся ее компания. Пракс потихоньку отошел. Подвыпившая женщина уже занялась кем-то другим, забыв и Пракса, и Мэй. Отыскав в углу официанта, они выжили из него обещание принести тофу и вернулись на место. Ама с Мэй тут же затели игру, кто кого сильнее щелкнет по носу, а Пракс обернулся к Бобби. Так вы, значит, возвращаетесь на Марс?» Это казалось невинным вежливым вопросом, пока Бобби не поджала губы, кивнув. «Возвращаюсь», — ответила она. «Оказывается, мой брат собрался жениться. Я постараюсь успеть туда вовремя, чтобы подпортить ему мальчишник. А вы? примите предложение старушки? «Да, наверное» сказал Пракс, удивившись, что Бобби знает о предложении Авассаралы. Официально о нем еще не сообщалось. То есть все преимущества Ганимеда остаются при нем. Магнитосфера, лед. И если удастся спасти часть зеркала, это будет куда лучше, чем начинать с нуля. Видите ли, относительно Ганимеда следует понимать, стоило Праксу коснуться этой темы, и его было уже не унять. Ганимед во многих отношениях являлся центром цивилизации внешних планет. Все передовые ботанические исследования велись там. И большая часть биологических работ вообще. Но дело было не только в этом. Его волновала перспектива восстановления, в каком-то смысле более интересная, чем работа с чистого листа. Первая попытка — это открытие. Повторение дополняло его уточнениями, совершенствованием, приведением к идеалу. У Пракса от таких перспектив малость кружилась голова. Бобби слушала его с меланхолической улыбкой. И не только ганимет. Вся человеческая цивилизация строилась на руинах прошлого. Жизнь сама по себе – великая химическая импровизация, начавшаяся с простейших репликаторов, чтобы расти, падать и подниматься снова. Катастрофа – составная часть процесса, прелюдия следующего шага. — У вас это звучит так романтично, — сказала Бобби. И в ее тоне Праксу послышался укор. — Я не хотел сказать, — начал он. Но тут ему в ухо проникло что-то холодное и влажное. Пракс вскрикнул, отдернулся и обернулся к блестящим глазенкам и ослепительной улыбке Мэй. На ее указательном пальце блестела слюна, а Амос побагровел от хохота. Одной рукой схватился за живот, а другой колотил по столу так, что тарелки звякали. «Это еще что такое?» «Ой, папочка, я тебя люблю!» «Вот так!» — сказал Алекс, протянув Праксу чистую салфетку. «Ты этого добивался?» Его поразило молчание. Пракс не заметил, когда стало тихо. Но теперь со стороны, где сидели политики, волной накатывала тишина. Сквозь гущу тел он разглядел Авасаралу, чуть не уткнувшуюся носом в экран терминала. Когда она встала, толпа раздалась перед ней. Эта маленькая женщина овладела залом, едва сделав шаг вперед. «Плохо дело», — отметил Холден, поднявшись из-за стола. Пракс и Наоми, Амос, Алекс и Бобби молча последовали его примеру. Политики и ученые тоже выбрались из-за своих столов и, наконец, смешались в одну толпу. Зал был устроен на манер греческого амфитеатра. Над подиумом висел большой экран, дающий высокое разрешение. А Васарала вышла вперед, на ходу ведя торопливый разговор через свой терминал. Остальные потянулись за ней. Каждый кожей ощущал предстоящий ужас. Экран потемнел. Кто-то приглушил освещение. На темной плоскости появился силуэт Венеры на фоне солнечной короны. Пракс уже множество раз видел эту картину. Такое изображение передавали сотни наблюдательных станций. Метка в левом углу говорила, что съемка велась 74 минуты назад. Под цифрами даты всплыло название корабля — Селестина. Венера отзывалась на каждый случай уничтожения солдат протомолекулы. АВП только что убил сотню тварей. Пракс разрывался между ужасом и волнением ученого. Изображение заребило, развалилось, что-то влияло на датчики. Вассарала отдала отрывистый приказ, возможно, покажите. Через несколько секунд картина восстановилась. Крупный план серо-зеленого корабля. Подпись на экране «Морская дева». Изображение перевернулось, закувыркалось. А Вассарала опять что-то сказала. Несколько секунд задержки, и экран вернул прежнее изображение. Но теперь Пракс знал, куда смотреть, и различил точку морской девы, плывущую близ полосы полутени. Были там и другие такие точки. Темную сторону Венеры, затемненную облаками, Пробила всепланетная вспышка молнии, и облака засветились. Огромные нити в тысячи километров длиной вспыхнули спицами пылающего колеса и пропали. Облака зашевелились, что-то раздвигало их снизу. В памяти пракса мелькнуло движение на поверхности водяного бака, под который проходит крупная рыба. Огромная, сияющая, она поднималась из глубины туч. Сверкающие дуги молнии распростерлись, как щупальца осьминога, исходя из жесткого центрального узла. Поднявшись над плотным облачным покрывалом, сияние понеслось, отдаляясь от солнца, к кораблю наблюдателей, но миновало его. Другие, оказавшиеся у него на пути, смело и разбросало в стороны. Длинный султан возмущенной атмосферы попал в солнечный луч и заблестел снежными хлопьями и осколками льда. Пракс силился представить масштаб. Не меньше станции Церера, не меньше Ганимеда, больше. Оно свернуло конечности щупальца, стало разгоняться, хотя выброса тяги не было видно. Оно плыло в пустоте. Сердце у Пракса бешено колотилось, но сам он окаменел. Мэй ладошкой похлопала его по щеке и ткнуло пальцем в экран. «Что это?»